Глава двенадцатая. контраспемсперо Надеюсь, вопреки надежде. Египет, 1639 год до новой эры, время правления последнего фараона 13 династии никто не смотрел внимательно на приближавшегося мусоса. Тот двигался легко и упруго, жизненной силой и энергия переполняла молодого принца. Догадывается ли он о том, что его ждет, Задал себе вопрос никто Никтанеп. Потом вспомнил принца, раздающего хлеб рабам. Вспомнил его глаза, непроницаемые и глубокие, словно море. Тайна должна была покинуть пределы Египта. Если фараон задумал нарушить извечный договор, то никто и ничто его не остановит. Это было безумием, но что он мог сделать? Бросить в лицо сыну Бога, что он нарушил свою клятву? что обрек на страшную смерть преданного слугу, что Ипур никак не мог прочитать зашифрованные на папирусе планы, что только немногие умели расшифровывать тайное письмо, которое называли знаки прошлого. И одним из них был фараон. Кто ему поверит? Это другим верховный жрец Храмара оказался всесильным. Никто не б знал, что у него нет ни армии, ни полиции, только горстка преданных служителей. Фараон был всесилен, и если он решил найти скрижали бессмертных, то никто не сможет ему помешать. Никто не обзадумался. Он должен был принять решение. Эти таблички из неизвестного черного камня металла когда-то принесли те, которых в древних папирусах называли пришедшими из горизонта. Поэтому для него они были тенями ушедших. Он был уверен, что они не имеют никакого отношения к бессмертию. Кем были пришельцы? Полубогами? Посланниками небес? Или людьми? Ответа на этот вопрос в свитках не было. Одно было точно. Эти люди, если они были людьми, обладали священным знанием, недоступным обычным смертным. Они были последними свидетелями истории целой цивилизации, истории народа, равного которому никогда никого не было и не будет. Но высота взлета этой цивилизации – оказалась равна глубине падения. Фараоны были посвящены в тайну существования скрижали бессмертных с глубокой древности. Первым это сделал великий Имхотеп. Но фараон Джосер был достоин этой тайны, и он стал ее главным хранителем. Имхотеп раскрыл глаза фараону на главенствующую роль души, его Ка. Раньше Джосер представлял себе жизнь иначе, он запутался, как и все земные нормальные люди в огромном количестве мелочей и разнообразных идей о его власти, его долге, его месте среди других. И от всего этого он смог освободиться, встав на дорогу спасения и познав истину. Верховный правитель Египта тогда понял, что спасение – это отказ от суеты, освобождение от прежнего состояния помраченности, когда неважное и ненужное казалось жизненно необходимым. Только постигнув, что все земное не имеет значения, что душа важнее всего, и он обязан слушать ее голос, фараон стал великим правителем и присоединился к вечности. Так продолжалось в течение веков. Фараоны могли быть жестокими, подлыми, но они никогда не были малодушными и не переступали черты. Все изменилось несколько веков назад, во времена фараона Унаса, слабого, ничтожного, занятого только собственными удовольствиями. Предшественник Никтонеба, верховный жрец храма Ра Аменхотеп, принял решение, что фараон больше не имеет права доступа к скрижалям, объяснив это решением богов. Его отравили по решению у наса, но тайну свою жрец не выдал. У нас не посмел помешать похоронным обрядам, и похоронили Аминхотепа с почестями. После этого наступила эпоха смуты, после которой мир между жрецами и фараоном был восстановлен. Но к скрижалям фараоны больше доступа не имели. Они сохранили все титулы, народ называл их сыновьями неба, но только посвященные в тайну знали, что скрижали бессмертных покинули дворец. Но Тутимаус осмелился повернуть колесо вспять. Фараон решил, что ему позволено все, в том числе и преодолеть человеческую судьбу, Он был посвящен в тайну, но до него все правители Египта подчинялись решению богов. Тутимаес был первым, кто решился нарушить этот негласный договор. И фараон не оставил никто небу никакого выбора. Скрижали бессмертных должны были покинуть Египет. Но сначала, впервые в истории, он решил разделить их. Этот странный совет дал ему Сауре, жрец красноглазого Сета. Часть табличек он доверил Сауре. Последователи Сета, бога-воина, поклялись защитить их. Судьба других частей тоже была решена. Те не ушедших не должны были попасть в нечистые руки. Он обязан был сохранить тысячелетнюю тайну. Этим вечером Никтонеб заперся со своим самым близким учеником Хиби. Они разговаривали долго, почти до рассвета. Ночью к ним присоединился неожиданный гость принц Мусос, а на рассвете совершенно изменившиеся и словно постаревшие на десять лет Мусоса Хиби исчезли бесследно, словно растворившись в лучах восходящего солнца. Кирилл выслушал рассказ о Касиных приключениях, не сказав ни слова. Даже никаких комментариев не сделал, просто молчал и все. «Почему ты такой?» — в конце концов удивилась она. «Какой?» «Спокойный». «То есть ты ожидала, что я буду прыгать до потолка от радости или плакать на «Конечно, нет», — начала слегка раздражаться она. «Но и такого олимпийского спокойствия тоже». «Давай не будем ссориться», — неожиданно миролюбиво предложил Кирилл. И «Я не ссорюсь», — уточнила она. Они снова замолчали. Пауза затянулась. Ни она, ни он не спешили нарушить установившуюся тишину. Первый не выдержала кассе. «Почему ты молчишь?» «Думаю», — сообщил он. «И о чем?» «Как выбраться из всей этой истории?» Со вздохом произнес он. «А теперь вернемся к твоему новому знакомому. Он нас уже заждался». Как ни странно, но было заметно, что Кирилл с Аркадием прониклись друг к другу какой-то особой взаимной симпатией и уважением. Кася даже приревновала. У нее сложилось впечатление, что мужчины лучше понимали друг друга. А ей снова отведут роль блондинки в лапах кинг то есть существа слабого и нуждающегося в защите. Дальнейшее развитие событий доказало, что интуиция ее не подвела. После короткого совещания Кирилл с Аркадием решили всерьез заняться фондом Стоуна. Оставалось выработать план действий. Придется познакомить вас с Бадлером, заявил Кирилл. «Шарлем Бадлером, уточнила Кася. Поэтому конца девятнадцатого... — Начало двадцатого века, — продолжил Кирилл. — Не беспокойся, минимумом знаний даже во французской литературе я обладаю. Это во-первых. А во-вторых, речь пойдет не о нем. Хотя нашего Бадлера тоже можно назвать поэтом, только слагает он не вирши, а компьютерные вирусы и пользуется для этого не французским, а ассемблером. — Ассемблером? — переспросила Кася. — Это что такое? «Язык, без знания которого ты не можешь стать хакером». «Значит, Бадлер хакер», — сделала напрашивающийся вывод Кассе. «И зачем нам сдался хакер? Ты же вроде бы обладаешь необходимыми знаниями». «Вдвоем веселее», — уклончиво ответил Кирилл. «А потом я разрабатываю систему информационной защиты, а тут необходим опытный взломщик, а Бадлер один из лучших». «И кроме того...» На этот раз я остановился именно у него. Отели надоели, а квартиру мы пока с тобой не сняли, с тонким намеком на толстые обстоятельства произнес он. Бадлер на самом деле обладал внешностью поэтической. Присутствовали и взлохмаченные кудри, и творческий беспорядок в одежде, в купе с весьма экзотическим сочетанием цветов, и горящие вдохновением глаза. С чего начнем? радостно поинтересовался он. «Ты документы изучил?» «Бросил взгляд», — отмахнулся рукой поэт, компьютерный взломщик. «Ну и что тебе говорит твой взгляд?» «Серьезная защита, но на деталях сэкономили. Тем более все их здания так и напичканы электроникой. А мне только это и надо. Люблю продвинутых людей. Такие нашу задачу в несколько раз облегчают». «Сколько времени может тебе понадобиться?» «День-два», — покачал головой Бадлер. А быстрее. Один не справлюсь, придется ребят попросить. Платить придется. А что, с финансами напряг? Так скажем, наши возможности не безграничны. А, -а, -а понимающе покачал головой Бадлер, тогда придется объявление в дипвеб сбросить. Глубокий интернет? непонимающе переспросила Кася. — Точнее сказать, подводный. У интернета, как и у всякой структуры, «Имеется надводная, известная всем часть айсберга, и подводная», — пояснил Кирилл. «Ну да, поисковики имеют доступ только к 14-15% интернета. Большая часть обычному человеку недоступна», — откликнулся весело Бадлер. «И для чего он служит, этот подводный интернет?» «Как и любой уважающий себя черный рынок, для нелегальщины», — пожал плечами Бадлер. «Например». Чаще всего нанять хакера для того или иного дела, а потом можно заказать наркотики, отмыть деньги, найти номера банковских карт с их кодами, даже заказать наемного убийцу с выездом на дом клиента, ухмыльнулся Бадлер. С черным юмором у него явно все было в порядке. И государство, полиция терпит его существование? Не только терпят, но и используют в собственных целях, сказал Кирилл как о чем-то само собой разумеющемся. «И никого это не смущает?» «И никого это не смущает», – рассмеялся Бадлер. «Да и сама посуди. Для секретных служб это же просто подарок. Если бы им пришлось действовать только на легальных основаниях, да они бы локти себе искусали. А тут простор и ветер в спину. Хочешь навредить сопернику или противнику – нанимай хакеров и вперед. Или организовать кибератаку. Возможности одной секретной службы не хватит, А тут море специалистов, готовых иногда работать из чистого интереса. Мы можем найти таких? Можем, только лозунг надо позаковыристи и придумать. Чем этот ваш фонд занимается? Поиском исторических ценностей. А, жаль. Был бы фармацевтический какой-нибудь концерн, так было бы чудесно. Лучше не придумаешь. Тут тысячи добровольцев найти можно. Увидев вопрос на лицах своих собеседников, пояснил опыты на животных, в интернете даже целое объединение защитников животных имеются, и движение на запрет опытов на всех этих крысах, кроликах и обезьянах. За такое благородное дело никто копейки не потребует. — Ты тоже к ним относишься? — поинтересовался Кирилл. — Не уверен. С детства не люблю грызунов. У меня с ними возникло недопонимание с тех пор, как любимая белая крыса моей старшей сестры «Оттяпало мне полпальца». Все пальцы у Бадлера находились на месте, но явно написанное на лице хакера отвращение подтверждало правдивость если не фактов, то чувств. «Я даже разработал проект новой революционной красоловки», с неожиданной кровожадностью заявил хакер и сокрушенно добавил. «Вот только патент никак получить не удается. Говорят, что способ очень уж зверский, может травмировать». «Странные люди. Хотят смерти этих паразитов, но так, чтобы все было красиво», – возмущенно произнес Бадлер. Кася поостереглась расспрашивать о новом способе избавления от крыс, иначе кровавых подробностей, а заодно и потери времени было не избежать. Кирилл только кивнул головой. Он уже знал об этой странности компьютерного взломщика. «Ну а что-нибудь вроде разграбления памятников древности или еще что-то вроде этого?» Это мало кого интересует. Ну, ладно, придется попросить. Услуга за услугу. На солидарность нажать. «Нажми», — посоветовал ему Кирилл. «Да и потом, фонд Рейли не Пентагон. Сам же говоришь, что на деталях сэкономили». Когда они вышли в другую комнату, Кася задала вопрос, давно вертевшийся на языке. «Ты этому Красолову доверяешь?» «Он знает свое дело и пока никого не подводил». Коротко объяснил он. И даже этот его пунктик со старшей сестрой и ее крысы. Бадлер единственный ребенок в семье. Коротко объяснил он Касе. А как же старшая сестра со своей крысой? Вскинула голову она. Она умерла в возрасте нескольких недель. То есть у нее никак не было возможности обзавестись крысой, которая. Кася замолчала, переваривая информацию. Слушай. «Относись к этому как к небольшой слабости. У Бадлера свои завихрения, а у кого их нет?» «Легко говорить», — поморщилась она. «А еще легче сделать». В этот момент в дверь позвонили. Похоже, Тригланд появился на пятнадцать минут раньше. Прямо с порога, не теряя времени на приветствие, спросил. «Ну что, у вас появились какие-то сведения?» «Работаем. А у тебя?» Думаю, что мы можем найти интересные документы в загородной резиденции фонда. В городском помещении офиса они их вряд ли хранят. Где Рейли? В городе его пока нет. Его помощник тоже не вернулся. Видимо, продолжают тебя искать в Каире, слегка улыбнулся Тригланд. Похоже, что выхода у нас нет, задумчиво произнес Кирилл. Придется навестить загородную резиденцию лично. Тригланд только кивнул головой. Зато Кася возмутилась. «Вы что, с ума сошли?» Бадлер оторвался от экрана и поинтересовался, что за шум шума драки нет. Кирилл ему перевел. «Надо связаться с Гариком», — посоветовал он. «Спасибо за совет, но я и сам об этом подумал», — ответил Кирилл. «Это еще кто?» — встрепенулась Кася. «Увидишь», — многообещающим голосом поведал Кирилл. «Может быть, ты изменишь, наконец, порядок действий?» Начала тихо закипать Кася. Тригланд благоразумно молчал. «О чем это ты? Просто у меня сложилось впечатление, что мое мнение больше уже никого не интересует». «Не кипятись, просто все очень сложно», — успокаивающе произнес Кирилл. «Девушка волнуется. Моя сестра тоже мне всегда во всем мешала», — меланхолически произнес Бадлер. «А ты, Красолов, вообще молчи! И мне надоело» что вы все планируете сами, а я должна присутствовать при этом, как ненужная декорация. Бадлер благоразумно промолчал. На Красолова он, похоже, нисколько не обиделся. Видимо, существующая только в его воображении сестра помогла хакеру примириться с несовершенством женской половины человечества. — Без Гарика нам будет трудно обойтись, — осторожно начал Кирилл. — Тогда изволь сообщить мне минимум информации, кто такой Гарик и почему нам без него не обойтись? Гарик, полное имя, Гаря Арутюнян. Родители назвали в честь Каспарова, армянский и французский верноподданный. И ответ на второй вопрос, если будут стрелять, то лучше его иметь под рукой, чем не иметь. Кася молчала, придумывая какой-нибудь язвительный ответ. Ошибочно приняв ее молчание за знак согласия, Бадлер бодро произнес. «Я отправил Гарику сообщение». «Я еще не сказала, что я за...» — начала всерьез закипать кася. «Поздно. Он уже ответил, что ждет нас в магазине», — извиняющимся тоном произнес хакер. Она только вздохнула. Уже в такси Кирилл поведал им историю армянско-французского подданного. Гарик прибыл во Францию с семьей. Как и полагается, подали прошение об экономическом или политическом убежище, точно не знаю». Рассказали про реальные или вымышленные гонения, стали ждать. Но в один прекрасный момент Гарику все эти очереди из скитания по миграционным ведомствам надоели. Он человек действия, поэтому и пошел прямым путем. Купил поддержанный велосипед и укатил в Марсель. Там записался во французский иностранный легион. Туда сама знаешь, принимают без документов и вида на жительство. Отрубил в легионе 10 лет. Участвовал в боевых операциях на Балканах, в Африке, в Афганистане. Получил французское гражданство, но из легиона уходить не собирался. — Его ушли, — понимающе отозвалась Кася. Нет, родственные чувства под монастырь подвели, — встрял в разговор Бадлер с видом жертвы этих самых родственных отношений. — В смысле? — спросила Кася Кирилла, демонстративно не обращая внимания на Бадлера. Его дядя задумал открыть в Париже несколько ночных магазинов, торгующих спиртным, и уговорил Гарика выйти в отставку. Мол, и сам заработаешь, и семье поможешь. Песня известная. Гарик согласился, помог дяде с коммерцией, конечно, наладил охрану. Всех местных хулиганов построил, они мимо него сейчас строим, ходят и честь отдают. «Получается, что ему не до нас», — заметила Кассия. «Не до нас?» Усмехнулся Бадлер. Как бы не так, да он такое только спит и видит. Гаррику его жизнь осточертела хуже горькой репы. Ну, купил он квартиру, помог родителям приобрести дом в пригороде, за учебу сестры заплатил, купил шикарный внедорожник и заскучал. Однако тезка Каспарва был похож на кого угодно, но только не на уставшего от жизни человека среднего роста, ладно скроенный, С веселыми карими глазами на выкате, как и полагается, молодой мужчина встретил их у входа в достаточно большой модерновый магазин с набором самых необходимых продуктов и большим выбором спиртного. Обнял Кирилла, похлопал Бадлера по плечу и куртуазно склонил голову перед кассей. «Много слышал о вас, мадемуазель, и рад, наконец, познакомиться. Ну что, рассказывайте, что вы на этот раз учудили?» «Опять наш поэт всех в дерьмо с головой засунул!» Говорил он по-французски, почти без акцента, только на «р» нажимал сильнее, чем нужно. «Я тут как раз ни при чем», — возмутился Бадлер. «Чуть что, сразу я». «Это у меня со студенческих лет, инстинкт сохранился. Обычно французы говорят «Ищите женщину». Так вот у нас, скорее всего, было «Ищите Бадлера». «Вы что, вместе учились?» — удивилась Кася. «Конечно. А что, они вам ничего не рассказали? Мы же студенческие товарищи по психологическому факультету Сорбонны». «Каким это ветром тебя занесло на психологический факультет?» – изумилась Кася. «Тебе эта страница моей биографии неизвестна», – усмехнулся Кирилл. «А, он скрыл этот факт», – рассмеялся Гарик. «Нас всех туда занесло попутным ветром, и продержались мы там год». Благополучно завалили все сессии и отправились каждой своей дорогой. Туда записывали всех желающих, — объяснил Кирилл. Мне надо было перекантоваться год. Тогда я только получил, спасибо маме, немецкое гражданство. Но Берлин мне не понравился и потянуло в Париж. Бадлер был в поисках себя и думал, что найдет важные ответы на несуществующие вопросы. Ну а для меня, как и для всякого иммигранта. «Это была возможность получения студенческой визы», — добавил Гарик. «И с тех пор связи, как видишь, не теряем», — улыбнулся Кирилл. «Итак говорите, зачем я вам понадобился? С серьезными людьми столкнулись?» «Думаю, да», — осторожно ответил Кирилл. «Надеюсь, конечно, что обойдемся без кровопролития, но всякое может быть». «А, понятно, в целях предосторожности». «Ты прекрасно все понял». «Ладно, понял. Я уже предупредил дядю, что исчезну на некоторое время. А вот он, кстати, и подъехал. Артур Ашотович, привет!» — крикнул он в сторону подсобки.